Хадж второй Питер. Город Бо. Мы ехали на поезде в ночь. Простояли до рассвета у окна в коридоре. Высунули головы наружу и глядели на огни. Да, жизнь должна быть именно такой. Стремительным полетом среди огней. Запихались в метро. Питер, как всегда, встретил холодом и серым небом, мрачностью и равнодушием. Равнодушием мертвого существа, подлинная жизнь которого давно перешла в книге Достоевского, Белого, Пушкина, тоже я ощутила и год назад, когда была здесь впервые. Он пел, что сердце мое пахнет, как фонтанка. Прогрустила Саня. «Кто будет описывать этот город без него?» Блок умер, Ахматовой нет, — отозвалась я. И все же Леве не хватило ответственности, хотя он достаточно жертвовал собой. Ему не доставалось микрофона, когда записывали последний альбом. Да, я читала. Микрофон на студии был всего один. Не было аппаратуры для наложения звуковых дорожек, так что Левиного труда на пленке почти не слышно. Биолончели, как будто нет. Не доставалось даже своего усилителя. Приходилось играть в один с кем-то другим или подключаться в общую линию. Он все терпел, все ради группы, вот и не выдержал. Елена Прекрасная рассказала мне. Ерунду говорит это Елена Прекрасная. Вот мне Ваня кататоник рассказывал. Такель взвалил на себя непосильную ношу, помогал Цою записывать первый альбом. Кинчеву надорвался. Добрались до Саниной тети. Она жила вдвоем с кошкой и вела театральную студию. К ней приходили ребята-театралы, читали наизусть Бродского. На следующий день мы взяли с собой вяленого леща, хлеб и сливы эдакий библейский сухой паёк, и пошли на весь день тусоваться. Сели на ступеньки Казани. Вокруг нас на паперте стояли и сидели, прислонившись спиной к громадным колоннам, хиппи, панки и металлюги. Были и мажоры, но они занимали всё больше лавочки. У двоих таких в огромных цветных кроссовках мы попросили сигарету. Нам со снисходительной улыбкой была выдана целая пачка, едва начатая. Кент. Сидим и думаем. Вот и солнце вышло, рассеяв ледяную морось, и тусовка вокруг. Но нет Борисова, значит, нет и радости. Питер призрачен. В дожде. Холодно. Скоро третья декада августа. Ангелы, стоящие на четырех сторонах света и держащие в руках ветры, направили их на Питер. Все четыре ветра. Через полчаса на нас обратили внимание. К нам подсел грязный парень с царапиной во всю щеку и в драных сандалиях на босу ногу. Это в ледяном-то августе. Панк! На поясе у него висело несколько вывесок с надписями «На выбор». — Вы откуда? — Я из Свердловска. — А мы из Москвы, — ответили мы в голос. — У тебя вывески на каждый день или по настроению? — спросила Саня. — По настроению? Вот сегодня хоть и воскресенье, а у меня, видите, на дощечке. — Понедельник, — написано. Совсем хреновое, значит, настроение. — Слушай, а вот растолкуй нам. Почему ты панкуешь, а не хипуешь? Я была настроена на философский лад и хотела пойти на мировую с холодным сумеречным городом, подружившись с его жителями. Как почему панкую? Да потому что фигово жить, и денег нет. Когда все вокруг так фигово, что ж еще делать? Я вот вашей слюнявой хиповской логики не понимаю. Наш внешний вид выдавал наши убеждения. Феньки, ксивники, хайр распущен, джинсы драненькие, у Саньки в ухе крестик, на мне болтается. Тяжеленный металлический пацифик заказала у отца деревенской подруги Насти. Он токарем на заводе. Не понимаю. Что ж петь песни и феньки на себя навешивать, если так фигово? Тоже мне. Все мы лейтенанты полной луны. — Слышите, воют. Больше всего ненавижу Борисова. Увидел — рожу бы набил. Выдумывает каких-то там единорогов подсознания и лейтенантов полной луны. Обманывает людей, подлец. — Во, о глядите! — заорала. — Джон! — и бросилась ему на шею. А сама, небось, получает жалкую стипендию в кулинарном училище. И мать на почте работает. И целуются кретины, а? Посмотрите на них. И какой он, Джон, Сусликов какой-нибудь из тех училища «Ну и чего ты хочешь?» — спросила я, глядя на него весьма критически. «Я хочу ходить вот в таких кроссовках, как у этих, которые вам целую пачку Кента отвалили. Хочу черную тройку и бабочку на шею, понимаете? Магнитофон Сони и дорогую машину» и чтоб всегда были хорошие сигареты. В белых носках ходить хочу, а не в этих...» Агрессивно заорал он, задрав свою ногу к нашим носам и показал свои грязные ноги в драных сандалиях. «У князя, так его звали, явно испортилось настроение от разговора с нами. «Ничего вы не поняли, дуры, лейтенанты полной луны!» «Факью!» — прошипел он на прощание и зашкандыбал в сторону. «Какой ты панк!» — прокричала я ему вдогонку. «Мажор ты долбанный! Магнитофон Сони он хочет! И еще критикует других! Ха!» Расстроенные мы подошли к тусовке. Посередине дама лет двадцати, хиповского вида с белыми кудрявыми волосами, рассыпающимися от ветра, допела партизан и начала бездумно перебирать струны. Мы стали ей говорить что-то о Борисове, спрашивать, где он живет. Она сказала, что ей называли улицу, и она забыла. но ну, помнит что-то на букву «Л». Девочку звали Пудинг. Ей так подходил этот нейм. Ее волосы рассыпались, как любимый дедушкин хлеб. Отрежешь кусок, поднесешь ко рту, а середину уже раскрошилась и вывалилась. Вот это хоть имя Пудинг, а то все какие-то Джорджи, Джоны, Прайсы, восхитилась я. Пудинг, Пудинг, подожди, была такая подружка у Кати. У какой Кати? У той, которая все Леву искала. — спросила Саня. — Ты, случайно, не знаешь здешнюю Катю, художницу? Она еще Борисова любит. И так или тоже, — спросила я у Пудинга. — Как не знать? Ее тут все знают. Заколебала уже со своим Левой. — Как она? — Все ищет его из училища. Не выгнали? — Какое! На пленэре сейчас она, на даче. Рисует по шесть часов в день. Прославиться хочет, чтоб Лёва о нею слышал А ты? Искать его хотела, чтоб спросить о кришнаитах и ребёнке. Ты что, беременна? Мы с любопытством посмотрели на неё. Беременная женщина была для нас то же, что Борисов, поднявшийся в воздух в позе лотоса в истории, рассказанной Саней сестрой друга, ее подруги. На наш вопрос о беременности Пудинг не ответила. Нахмурилась, села на корточки, согнулась, положила голову на колени. Да ну их! Я его падлу любила, а он меня променял. Мужики, наше наказание. Больше никаких мужиков, клянусь. Я даже песню сочинила она взяла гитару пропела я не прощаю измен пошел вон бросила гитару закурила все такая же хмурая. внезапно ее взгляд стал осмысленнее и обрел точку в пространстве пудинг вскочила бросила гитару и побежала навстречу молодому мужику с длинной бородой и усами а привет милая Все поешь, давно не виделись. Вид у него был скучный. Он подошел и сел на пол, прислонившись спиной к колонне, как все мы сидели. Пудинг опять взяла гитару и стала петь свои песни, все глядя на него, а потом спрашивала о каких-то их общих знакомых, а он все молчал и улыбался или отвечал односложно. Она села перед ним на корточки положив его руку себе на голову. «Ну что ты грустишь?» — говорила она, заглядывая ему в глаза. «Хочешь, поедем ко мне? Я одна». И даже не хотела идти домой. «Сижу здесь потому, что одиноко. Пойдем ко мне». Да я вообще-то хотел в отдел кадров сходить, но могу отложить на завтра», — тянул он. «Не знаю, ну ладно, едем» и они пошли, взялись за руки, она с перекинутой через плечо гитарой. — Вот тебе и ненавижу мужиков, — сказала я, совсем как мы и Борисов. — Слушай, а пошли в Ленсправку? — Я на вокзале видела. Может, удастся достать его адрес? — улыбнулась Саня. — Да, и Лёвы. Борисов — наше устремление, алёва «Упование!» «Может, скажет, что нам делать? Или его слепая мать даст нам совет? Ты знаешь, что он живет со слепой матерью всю жизнь? Сам готовит, сам всю жизнь со слепой матерью!» — вскричала Саня. «Боже, где это ты вычитала такое?» до Наоми Фикус у этой! Бой ее терпеть не может!» Она все даты и имена переврала. Понимает-то по-русски плохо. И мы пошли к вокзалу. Разговоры у нас были невеселые. «Нафиг мы? Такие две дуры ему нужны!» — говорила я. «Тебя-то хоть родители запихают в юристы, в МГУ?» Весь год, как проклятая, учила свою историю, государство и право система образов всякие французский а я живу по принципу кайфа тут хоть оденся в цветные шелка туманами надышись а ему что таких как мы тысячи да запихают меня в юристы это ясно буду ходить в черном пиджаке и толстых очках стану сухарем и засохну ты вот не засохнешь вечно в буре чувств Будешь стихи писать, посвященные Бо, а я буду его адвокатом, когда нашего кумира засудят за пьяное хулиганство. Дошли до ларька справки. Заплатили пять рублей за обоих, Бо и Леву. Как ни странно, адрес Борисова нам дали. Фиктивная квартира. Не дурак же он жить под обстрелом. Присели мы на лавочку по дороге, Вынули леща, хлеб и сливы. Начали с духом собираться. Как вдруг пошел дождь, и мы шкандыбая до метро промочили наши тряпочные туфли. Вечерело, проехали свою станцию, заговорились. Наша любовь не оставляла нас и во сне. «Слушай, саньк мне такой сон приснился. Опять про Борисова?» Чуть не заплакала я и заломила руки. Саня была выдержаннее меня и всегда успокаивала. Машка, успокойся. Мне вот приснилось... Подожди. Дай я. Я во сне его любила еще сильнее, чем днем. И он меня любил. И тем не менее убивал. И убивал как-то сладострастно в промежутках между ударами кинжала. Он целовал. Ну и сны у тебя. Вечно от тебя такие эксцентричности снятся. Чувство обиды и несправедливости во мне смешанное с обожанием. Это властное обожание гнало меня под нож, хотя я могла спастись. А мне снилось, что я работаю у Борисова. Я что-то варю, стираю рубашки и носки и в хоре его пою. И вот я проштрафилась перед ним, и он меня выгоняет. Никакие мольбы не принимает и говорит, — Вон неумеха, убирайся, я взял тебя, а ты бестолковой оказалась. Ну, в общем, за меня его бабушка упросила. Оставил он меня, но стал строжей и деньги перестал платить. — Ты что, за деньги у него работала? — вскипела я. — Это сон. Забыла? — осадила меня подруга. — Ну и что? Дом, согласно записке из Ленгорсправки, был за номером 2-73. Господи, мы всю улицу прошли такого дома не было. Да и согласитесь, чудной номер». «Что это дом? По ту сторону зеркала, что ли?» — говорили мы друг другу, не в состоянии обойтись и в двух словах без цитат из Борисова. «Бо — инфернальное существо, но все-таки...» Пошли обратно, и у начала этой улицы самой стоял дом номер 73 -2. — Естественно, она нам дала неправильный номер дома, — сказала Саня. — Квартира была номер три. Ни на первом, ни на втором, ни на третьем этаже ее не было. — Это точно его квартира, — воскликнул я. — Третья и на четвертом этаже. Мы долго мялись и пихали друг друга к двери. — Звони ты, а я не буду. — Почему всегда я? — возмущалась я. — Адрес в ларьке кто просил? — Ну ладно. «Только я боюсь. Нет, не буду», — вертелась Саня. «Позор! Стыд и позор! Стыдитесь, курехи!» Я позвонила. Еще и еще. Постучали соседям. Открыла тетя. «Скажите, здесь живет Борисов?» — спросили мы, указывая на дверь. «Он обитает у любовницы. Здесь живут его бабушка и мама. Но сейчас они, по-моему, на даче». «И вообще вы вряд ли его найдете», — улыбнулась тетя. «О, у Борисова есть бабушка. Это спасает дело», — радовались мы по дороге в рок-клуб. «Та самая бабушка, которая явилась с Аней во сне». «Куда идти?» «Конечно, в рок-клуб. Родная железная дверь». На асфальте под стеной с надписями сидит князь с какими-то мэнами и пьет смесь. Возле стоят бутылки. Их содержимое мешается и поглощается. На этот раз он дружелюбно нам машет, предлагает отведать классного пойла. «Не хотите? Эх вы! Ну тогда напишите мне письмо!» Он назвал номер абонентского ящика. От деда-комиссара достался. «Персональный. На вокзале в Свердловске. Это все мажорство, какое есть у князя». В рок-клубе полно народу, шумно и накурено. Только что, очевидно, кончилось прослушивание какой-то группы. До нас долетели последние звуки, безобразно оглушительные. «Да, Господи, что ты мне говоришь!» Доказывал один длинноволосый другому. «Существует три вида групп. Одни косят под Цоя, другие под Борисова, третьи под Кинчева» потолкались. — Никому мы с тобой не нужны, Машка. — Зато мы на верном пути, — горячо возразила я Саня. — Да, нам все по кайфу, и нефига страдать. — Пошло все, а мы будем литься, как вода, пока не сели батарейки в плеере, пока нам поет «бо», нам ничего не нужно. Покатаемся на речном трамвайчике, — предложила Саня. Поначалу мы немного послушали экскурсовода. Поглядели на город, высокомерно взирающий на нас, а потом стали беседовать о Борисове. Смеялись, пели, мешали соседям слушать о городе. На нас прикрикивали, а когда выяснилось, что это не помогает, мы были изгнаны на верхнюю палубу. Заходящее солнце, ветер и самые глупые надежды. о Едва мы спрыгнули с трапа трамвайчика в вечерней сумерки. Нас стала преследовать тощая фигура. фонаря освещали ее заклепки и металлические цепи, нашитые на косухе. Жутковатая персона шла за нами целую улицу. — Вы кто? — спросила, наконец, Саня, резко развернувшись. — Я? — замялся парень и протянул нам свою ладонь с костлявыми пальцами. титанус А вообще меня зовут Сергей. Парень был худосочен, звенел цепями, как кентервильское привидение, и никак не оправдывал своего нейма. То и дело он вставлял слово «типа», и мы с Аней тут же прозвали его «типа». Я типа металлист. Мы с толпой металлюк человек стоп, приехали типа из Львова. Сначала мы хотели ехать типа в Москву, моочиться на муззолей но приехали сюда наши ушли в камчатку а я остался на улице аскать вообще то металлисты не аскают но я со вчерашнего дня ничего не ел со львова ехали кто в бельевом ящике кто на третьей полке типа не нравится мне здесь холодно есть нечего и спать негде да и тусовка гнилая не то что у нас типа в булке затем последовала просьба «Покормите меня, девчонки!» Мы вынули остатки леща и хлеба. Пока он ел, на нем все клацало и звенело. Зубы, цепи, молния на рукаве косухи дзинькала о соседнюю застежку. Прощаясь, он пробурчал. «Рассчитаемся типа у нас, во Львове!» Звал в Камчатку, но мы строго сказали. «Нам некогда. Идем к святому Всеволоду за советом и благословением!» Обменялись адресами и распрощались. На двери Левиного дома был домофон. С нами поздоровался женский голос. Саня испугалась и толкнула меня. «Здрасте. Лев дома?» — выговорила я. «А кто его спрашивает?» «Мы приехали из Москвы, к вам в гости. Саня и Маша», — нагло сказали мы. В дверях нас встретила статная седокудрая женщина с хорошей речью. Это, видимо, и была слепая мать Левы. Мы долго извинялись. Что потревожили ее, она говорила про своего доброго и отзывчивого леввочку, который никому не может отказать и о его дружбе с патриархом закончила тем что на всё есть святая воля божья говорила строго и четко как учительница сказала что лёвы сейчас нет, но он придет к шести часам беседа происходила на пороге начался дождь И мы спрятались в телефонную будку. Но курехи не были бы курехами, если бы с той стороны, откуда лил косой дождь, в будке были стекла. Мы промокли насквозь. К тому же выяснилось, что лёвы еще нет. Но разве возможно возвратиться в Москву, не повидав его? Сели опять на лавочку перед подъездом. Вздрагивали от каждого шага гулкоотдающегося в арке. Нет у нас в более близкого человека, чем Лёва. Дуры мы. Или так нужно, или мы правы. Кто ещё может ответить на этот вопрос? Вечерело. Захотелось есть. Мы долго спорили, кто пойдёт на угол в булочную. А что всегда я-то, Сань? На этот раз ходи ты. Ты ведь всегда теряешься, когда надо познакомиться? Сходи хоть в магазин. Нет, не теряюсь, нет, нет, не растеряюсь, нет, не растеряюсь возражала Саня, переиначивая известную постановку любимого нами Хармса. В другой раз не растеряюсь, просто мы очень похожи, оба задумчивые, всегда в себе. Когда я вернулась, Саня читала Шримат Пхагавату. — А, Машка, булочки, слушай, что сказано в песне десятой. Кришна есть Господь, потому что Он все привлекающий а всепривлекающую она от того, что обладает шестью свойствами Бога, богатством, силой, славой, красотой, мудростью и отрешенностью. Наши сердца и головы, как приемники, были настроены на Борисова. Тут же улавливали все с ним связанное, а остальное, к нему не относившееся, все равно находило применение в нашем микрокосмосе. Аква-космосе, Бо-космосе. Санька, Борисов обладает шестью свойствами. Он Господь Шри Кришна, ура! Мы возрадовались и стали доказывать это друг другу. Он богат, у него есть гитара, статикастер и джинсы Левайс, сказала Саня. Он силен, отозвалась я. Он так силен, что от одного его телевизионного взгляда Мы падаем замертво, и он способен воплощать свои мечты. А мы только мечтаем, хотя у других и этого нет. Он славен, — воскликнула Саня. Он обожаем и превозносим всеми. Он красив, — возопила я. О нет, не так. Мы готовы признать его самой красивой и соблазнительной особью мужского пола на земле. И, наконец... Он мудр, — сказала Санька, — он страшно мудр, потому что поет всегда о главном — любви. И ценит чужую мудрость, поэтому иногда забывает, что стихотворение двойник не он написал, вставила я, уже ехидничая. И образ стареющего юноши не ему пригрезился, не у него над столом висело изречение «Делай, что должен, и будь, что будет». Украл песню «Город голубой». Саня зашикала на меня и сказала, что не стоит следить язвительным взглядом за действиями нашего возлюбленного. Это недостойно любящих. Да, вот насчет отрешенности протянула куреха нам батум. Эту его божественную часть составляет Лёва. Вернее, составлял. «Уже девять часов вздохнула я. Давай позвоним еще, а?» «Теперь уж ты. Ладно». С неохотой соглашается грустный Саня. «Звоним. алёвы Лёва еще не...» «Лёвочки нет. У него дела». Тут наехала на нас тоска. Обычное состояние курех. Выкурили пол пачки. Голова кружится одиннадцать. И читать-то нельзя, темно. — Спать хочу, — я капризничала. — Ну как же? — Давай нитку, — хмуро сказала Санька. — Зачем? И откуда я тебе ее возьму? — мрачно спросила я. — Из хайратника выдери. Мы ее одним концом к ручке, другим — к гвоздику звонка. Так и будем знать, пришел ли такель, пока мы спали. Читала в вузовском учебнике по криминалистике. — Кстати, а где мы спать-то будем? спать на подоконнике это «Это классно!» — грустно договорила я за Саню. «Тем более, что он широченный». Саня приладила нитку и взгромоздилась на подоконник. Вертелась и так, и сяк. Наконец села, свесила ноги. Длинное и тоскливое лицо, патлы мотаются, громадные шумерские глазища запали. И взгляд такой, как будто что-то потеряла. Одно слово. «Куреха!» Я спустилась этажом ниже и тоже свернулась на подоконнике. Положила под голову Шеремат Пхагавату. Хоть на что-то сгодится, бормотала я, задремывая. Утром в семь часов мы встрепенулись. Побежали к ниточке. Она была нетронута. Это что же, так или не ночевал дома? Звоним. Извините, ради бога, Ксения Всеволодовна, Лёва так и не возвращался? Бог простит. Был, ушел на работу. Дверь, хлоп. Странно, но нитка засомневалась Саня. Он надел ее обратно, потому что подумал. Значит, так нужно, если тут нитка. Так хочет Бог, чтобы... Аналитический мозг будущего юриста искал рациональную причину. Чтоб я дома не ночевал. Пойду к подружке, грустно хихикнула я. «Дура!» — обиделась Саня. «Понятно же. Он снял нитку, переночевал, а утром опять надел. Поберег наш сон». «Сомневаемся в такеле», — сказала я. «А сами-то хороши. Третий день в Питере, а для спасения Борисова и его группы еще ничего не сделали». Поразмыслив, мы решили поехать в Александро-Невскую лавру и купили там молитву для алкоголиков и икону святого Бонифатия Милостивого, спасителя-пьяниц, чтобы вручить все это Борисову. Ведь ясно же, Борисов пьет от печали, Лева ушел, группа разваливается. Оттуда мы решили рвануть в Петергоф на экскурсию для повышения увядшего настроения. В автобусе кроме нас было трое японцев. Мы пели песни и веселились как могли. Японцы терпели. Этот день, 19 августа 1991 года, мы, наверное, будем помнить всю жизнь как символизирующий время Монплезиров. Стоял солнечный ветреный день. Там, во дворце Монплезир, давшем название этой паре нашей юности, в застекленной галерее, нас пронзили острые прямоугольные лучи идущие со всех сторон. Нас пронзило счастье. Там же мы обнаружили огромную кровать с пологом. Как раз на троих. Мы с Саней и Борисов. При виде ее мы подняли восторженный виск. экскурс на нас шикала. Дескать, мы мешаем японцам. Но мы ни на кого не обращали внимания. На свете есть только я, Саня и Борисов. Как вдруг вошла какая-то тетка. И сказала, в стране переворот. Ельцин только что объявил это официально. У Белого дома бронетехника Рязанского полка, Таманская дивизия. Создаются отряды народных ополченцев. Ельцин направляет эмиссаров в Свердловский Париж. В Свердловский Париж, захохотали мы. А что вы смеетесь, собственно, спросила у нас дама. Очевидно, она была директором музея. Перестройка кончилась. Возвращаются сталинские времена. «Да нет», — заорали мы, — «продолжается все то же. Время монпализиров». И выбежали вон. На улице мы скакали вокруг клумб с тюльпанами, запрыгивали на пустые постаменты для статуй, искупались в фонтанию, прекрасно кричали мы. «Война, а мы солдаты, лейтенанты полной луны, и мы солдаты любви. Рядом море, стратегически безукоризненное место. Мы будем здесь втроем защищаться от подступающих к нам танков». «Теперь я поняла, Машка, почему молодогвардейцам было не страшно умирать. У них тоже было время монплезиров?» — завопила Санька. Выбежившие из дворца монплезир японцы тыкали в какие-то пикающие коробочки. Саня заглянула одному через плечо. В коробочках мелькали тексты на японском. Что это за устройство? Вы инопланетяне? заорали мы и погрозили японцам кулаком. Японцы нахмурились и прибавили шагу. Потом забалакали по-своему и наняли машину. Возвращаясь из Петергофа на Икарусе, в совершенном одиночестве мы сочиняли текст послания Борисову. «Борисов, мы посланы к вам космическим разумом. Он против того, чтоб вы разваливали группу, а тем более спивались и занимались развратом. Мы, а также множество других людей в наше военное время, вы слышали про какой-то переворот? нуждается в радости и волшебстве» и уже не верит в них, мы призваны быть вашими охранительницами и спутницами навсегда. И даже через 30 лет, когда вы будете ездить по Ницце в своей иностранной крутой, но тем не менее все-таки инвалидной коляске с выдвижным баром, мы будем доставать из этого бара для вас манную кашу, тертую морковку и детское пюре. Мы. И только мы. Будем нежно снимать эту морковку с вашей порезевшей эспаньолки. Не отвергайте нас. Согласно популярной астрологии, у вас скоро откажет печень и начнется жесточайшая люмбага. Вернулись мы уже не домой, а в осажденный зимний. Едва мы вошли, Санина тетя дрожащими руками втолкнула в Санину ладонь телефонную трубку. Мне было хорошо слышно, как Санина мама, тетя и бабушка орали на нее, и как бабушка сказала, что нас ищут по моргам, а мама, что все дело в моем дурном влиянии. Взяв из рук Сани телефон, тетя с размаху брякнула его на тумбочку и больше не обращала на нас внимания. Ее квартира была похожа на военный штаб. Радио было включено на полную громкость. Тетя и кошка бессмысленно бегали взад и вперед по квартире. То и дело звонил телефон. Хозяйка квартиры и ее подруги пересказывали друг другу, что пять секунд назад сообщил диктор, выкрикнув нечеловеческим голосом. «У Янаева тряслись руки!» Санина тетка с размаху бросала телефонную трубку. Через секунду раздавался звонок подруги и дама с болезненным стоном поднимала ее. — Янаев сказал, — Горбачев заслуживает уважения. Звонки раздавались каждые 30 секунд. Кошка тоже вопила, ее второй день не кормили. А нам с Саней танки были даже по кайфу. Мы были рады в общему восторгу и страху, потому что сами трепетали, восторгались и ждали перемен. На следующий день Санина тетка никуда нас не пускала, но когда к ней пришли подруги и студенты, забыла о нас, мы схватили горячих сырников и выбежали. В рок-клубе у нас была стрелка с пудингом. Там все мы встретили и Типу, который сидел у стены, с рваной шерстяной шапкой в руках и отскал деньги на билет. Жалуясь каждый на свою судьбу, Мы на отсутствие Борисова, типа на жадность прохожих и на ГКЧП, пудинг на мужиков, мы дошли до чьей-то огромной квартиры с лоскутами обоев и больничным линолеумом. Там Саня старательно пыталась дозвониться Бо, чтобы предложить нашу помощь и в первую очередь молитву святому Бонифатию, которому должны молиться алкоголики. Текст молитвы мы купили в Александро-Невской лавре. Я объясняла подруге, что Борисов должен молиться господством, чтобы стать господином своих страстей, но она не слушала. Намирая номер БО около часа ежеминутно отвоевывая телефон людей, желавших обсудить со знакомыми переворот, Саня со спокойной душой легла спать на широкой кровати рядом со мной. В кровати нас было пятеро. Лежали мы поперек, двое обсуждали Янаева и Горбачева, третий что-то пел по-английски, стараясь переорать разговаривающих, а Саня спокойно спала, как могут спать только люди, выполнившие свой долг перед собой и человечеством, и перед лёвой Время от времени в комнату заходил сильно пьяный, бывший подводник, с зажатым в зубах вонючим косяком, и вскрикивал, Спят они, сопляки, что вы знаете о жизни. Вы когда-нибудь тонули на глубине двести пятьдесят метров? Или... Дурачье! В стране идет война, они поют песенки. Что будет со страной, их не волнует. А ну, встать, встать по моей команде! Но Саня только переворачивалась во сне. Хипарь продолжал петь, а двое, встав по команде подводника, все так же взволнованно говорили и также разговаривая ложились обратно. Одна я лежала со сведенными от непрерывной улыбки щеками. Мне казалось, я сливаюсь со всем миром, и нет ни одного святого на небе или короля рок-н-ролла на земле, который бы не стал моим другом. Мне только надо протянуть руку. На следующий день мы узнали, что помимо нас Борисова искал весь Питер. Была назначена акция «Рок против танков» на Дворцовой. Все рокеры вернулись из Турне. Только Борисова не могли отыскать. Он пропал где-то в Сибири. В каком он городе, было никому неизвестным Мы с Саней думали, что он ушел жить в скит и больше не вернется. 22 августа мы, печальные, уехали в Москву.